Глава 11 О неприятных и приятных встречах. Несмотря на обе неудачные попытки поцеловать эту скромницу, настроение у Рика было отличное. Придёт время, и Юна будет делить с ним ложа ночью, сидеть по правую руку от его трона днём и отвечать с охотой и страстью на его ласки в любое время суток. А пока... Он собирался просто наслаждаться её обществом, возможностью прикасаться к ней будто случайно, а ещё держать её за руку, любоваться её улыбкой и даже не вспоминать о драгоценном братце, который по всем расчётам вернётся только завтра к вечеру. Они снова отправились гулять по городским улицам. С каждой минутой Редрик чувствовал себя всё счастливее, хотелось смеяться петь, танцевать, летать, забыть старые обиды на судьбу, взобраться на самую высокую гору и оттуда прокричать всему миру, что жизнь прекрасна. Он больше не предпринимал попыток урвать нечаянный поцелуй. Раз сама дама пока не готова, лучше продвигаться медленно, ведь самое главное сейчас было не утратить её доверие. Поэтому, а ещё потому, что ему было так светло и легко на душе, Рик много шутил, рассказывал весёлые истории, читал ей свои стихи, показал несколько простеньких фокусов с монетками и в какой-то момент даже прошёлся на руках и сделал колесо. Словом, старательно отвлекал свою красавицу от мрачных мыслей. Юна смотрела на него во все глаза, удивлялась и восхищалась, часто и звонко хохотала, от чего на щёчках у неё играли ямочки — Важно было добиться, чтобы она чувствовала себя с ним легко и беззаботно. Когда вернётся Кейден, вернутся её обиды и тоска — прекрасный контраст, который наглядно продемонстрирует этой доверчивой девочке, с кем ей действительно хорошо. В какой-то момент стало ясно, что гуляют они уже давно, и оба проголодались. Рик огляделся. Улица, на которую они забрели, находилась довольно далеко от дворца. Эту часть города он знал не особенно хорошо и не был уверен в её безопасности. В то же время, если он предложит Юне на обед вернуться во дворец, возможно, потом она не захочет возобновить прогулку и даже попросит оставить её одну. А уж этот расклад никак не мог его устроить, потому что он был намерен использовать каждую минуту отсутствия братца В свою пользу. «Ты не против заглянуть в какое-нибудь местечко, чтобы перекусить?» — обратился он к Юне. «Дорогих рестораций мы тут, боюсь, не найдём. Ну, например, неплохая харчевня». «Конечно, не против», — улыбнулась Юна. «Есть и правда хочется». Они прошли ещё немного, и на перекрёстке двух улиц наткнулись на стоящее чуть в стороне двухэтажное здание с большим двором и длинной приметной вывеской между этажами, которая информировала, что трактир называется «Две дороги». «Обращение тут, скорее всего, грубоватое, а посетители — простой неотёсанный люд. Ну, надеюсь, нас хоть накормят хорошо?» — улыбнулся Рик. «Конечно». «Мы слишком богато одеты для такого заведения и неизбежно привлечём к себе внимание». «Но не бойся. Если что, я не дам тебя в обиду». «Я и не боюсь», — Юна тряхнула головой. «Разве я знатная дама, чтобы шарахаться от простых людей?» Внутри было прохладно и немного темно. Низкие деревянные потолки с толстыми балками — Большие столы из плохо подогнанных широких досок, длинные лавки без спинок, шумные разговоры, стук деревянных ложек о миски, тяжёлые взгляды и небритые квадратные подбородки здешних завсегдатаев. Обстановка казалась типичной для такого местечка. Редрик взял Юну под руку и отвёл к свободному столу у окна. Вдруг стало тихо. На них устремились все взгляды. Он мысленно усмехнулся. Должно быть, таких важных посетителей этот трактир не видал с момента своей постройки. «Чего изволите?» — спросил подскочивший к ним хозяин. Помещение вновь наполнилось шумами и разговорами. Казалось, все потеряли к ним интерес. «Пообедать?» — ответил Рик. «Есть баранья похлёбка, жаркое, и печёная тыква с мёдом на сладкое. Ещё, конечно, хлеб, и выпить найдётся». «Устраивает», — кивнул Рик. «Выпивки не надо. Простого чая на травах принеси и проследи, чтобы миски и ложки были как следует вымыты, а ещё чтобы за стол к нам никто не подсаживался. Тогда плачу вдвое». «Сию минуту», — обрадовался хозяин. Еда оказалась горячей и вполне вкусной. Пока обедали, Рик заодно развлекал Юну разговорами. Он заметил, что она чувствовала себя здесь совершенно спокойно и свободно. Сам же он на всякий случай был настороже. Задерживаться дольше необходимого в этом мужицком трактире не было смысла, поэтому, как только они оба наелись, Рик махнул рукой хозяину, собираясь расплатиться и поскорее выйти на улицу. «Один золотой за всё!» — скромно сообщил хозяин, бегая глазками. Редрик хмыкнул, юно приоткрыл от удивления рот. Этот обед просто не мог столько стоить. Нахал явно хотел содрать с них втридорого. Впрочем, брат короля и будущий король не собирался мелочиться, тем более на глазах у дамы. Рик достал кошель с монетами, вытащил одну, невысоко подбросил. Золотая монета глухо стукнулась о стол, и хозяин молниеносно накрыл её ладонью. «Благодарствуйте, господин!» Заискивающе улыбнулся хозяин и поспешно сунул свой заработок за пазуху во внутренний карман поношенного кафтана. Когда они встали из-за стола, в помещении снова наступила тишина. Посетители провожали их внимательными взглядами. Рик толкнул дверь, они с Юной вышли наружу. «Мне кажется, или мы здесь никому не понравились?» — спросила Юна. «Думаю, сильно не понравились», — усмехнулся Рик. «Но не всё ли равно? Мы гуляем и хорошо проводим время. Я никому не позволю испортить нам этот чудесный день». Они вновь зашагали по мостовой, направляясь теперь в обратную сторону, подальше от сомнительных окраин и поближе к дворцу. Улица была безлюдной и тихой. Ни людей, ни животных, ни экипажей. Рик, взяв Юну за руку, невольно ускорил шаг. Благоразумнее будет выйти поскорее на более оживлённую территорию. «Что-то не так», — Вдруг сказала Юна, и в её голосе не было вопроса, только утверждение. «Что не так?» — невозмутимо спросил он, хотя ему и самому всё меньше нравилась эта дурацкая безлюдная улица. «Здесь тревожно», — коротко ответила Юна. «Побежали?» В ту же секунду из подворотни им наперерез выскочили двое крепких парней. Рик узнал их сразу. «Они были в трактире?» Сидели неподалёку за одним из ближайших столов. У одного из них в руках был нож. Рик и Юна остановились. Юна ахнула и закрыла рот рукой. Рик нахмурился. Ситуация была так себе, хотя он, конечно, справится с недоумками. «Не спеши-ка, брат!» — ухмыльнулся тот, что с ножом. «Ты же слыхал, что все люди — братья!» и поэтому должны помогать друг другу. Вот и ты нам помоги. Поделись звонкой монетой». «Прошу тебя, не спорь с ним», — прошептала напуганная Юна. Он посмотрел на неё, улыбнулся ободряюще. Промелькнула мысль, и правда, отдать им деньги, разве мало у него денег. Однако он тут же отбросил её как неприемлемую. «Не показывать же себя слабаком перед дамой». Рик сунул руку за пояс, выхватил из ножен кинжал и принялся ловко крутить его в руках. «С чего вы взяли?» — фыркнул он. «Будто я стал бы делиться с братом тем, что принадлежит мне». Потом повернулся к Юне и прошептал. «Отойди в сторону и будь осторожна». А дальше события развивались стремительно. Редрик мог бы сказать, что время сначала свернулось тугой пружиной, а после мгновенно распрямилось, и что бы там ты не предпринял, ты уже опоздал. Грабитель с ножом сделал выпад, Рик увернулся. Грабитель замахнулся снова, Рик отскочил в сторону и сам занёс руку. Лезвия звякнули друг от друга и разошлись. Но Рик, который всю жизнь фехтовал, как бог, был, конечно, проворнее. Отклонился, сделал обманный жест, а когда противник подставился, ловким и эффектным движением резанул ему по тыльной стороне ладони, оставив глубокую болезненную рану. Грабитель взвыл, согнулся, выронил нож. Рик до кучи пнул скотину ногой в челюсть. Грабитель зашатался, заскулил и упал на землю. Слабак. Рик наступил сапогом на лезвие. С презрением посмотрел на поверженного врага, шумно выдохнул, обернулся и сразу увидел Юну. Наткнулся глазами на её испуганный и одновременно сердитый взгляд. Проклятье. Другой грабитель, на которого Рик во время драки толком не обращал внимания, стоял у неё за спиной, широко расставив ноги и прижав Юну к себе. Согнутый в локте рукой он зажимал ей рот, чтобы она не кричала а в опасной близости от её горла сверкала сталь. Выходит, у второй скотины тоже был нож. «Отпусти её! Немедленно!» — выкрикнул Рик, испугавшись за юну не на шутку. «Да щас!» — осклабился тот. «Сначала ты отдай свою острую игрушку и кошелёк моему брату, или я перережу ей горло!» «Пусть подойдёт», — ровно ответил Рик. Он слишком хорошо понимал, что дело приняло серьёзный оборот. Юна умоляла его глазами о чём-то, только у него не получилось понять её взгляд. «Послушайся их. Не слушай их. Денег, конечно, было не жаль, а вот с кинжалом расставаться не хотелось. Никаких гарантий, что грабители не попытаются убить их обоих потом, когда он останется безоружен». Почему-то стало больно, когда он заметил, что цветок, который был у Юны в волосах, который он сам недавно подарил ей, теперь выпал и лежал на земле, растоптанный грязным сапогом. «Отпусти её!» — снова сказал Рик медленно и чётко, сосредотачиваясь и пытаясь добраться до разума ничтожества, державшего Юну. Первый грабитель тем временем встал на ноги, сплюнул кровавую слюну, вытер рот рукавом и, зажимая раненую руку и пошатываясь, направился к Рико. «Отпущу её!» — пробормотал второй, не отрывая от Рика удивлённого взгляда. «Отпущу её!» — покорно повторил он. Его рука, сжимавшая нож, задрожала. Грабитель, очевидно, боролся сам с собой, пытаясь сопротивляться внушению и не имея сил слушаться. «Эй, ты чего?» — возмущённо крикнул первый. «Сдурел, что ли?» Второй вздрогнул, задумчиво посмотрел на своего напарника и медленно затряс головой, приходя в себя. Редрик чертыхнулся сквозь зубы. Но почему он никогда не был по-настоящему силён в этих фокусах? Драгоценный братец на его месте легко бы разделался с обоими. Первый грабитель тем временем подошёл ближе и протянул здоровую руку. «Кинжал гони!» — прошипел он сквозь зубы. «А потом кошелёк! И без глупости, иначе твоей крали не жить!» Рик ещё раз от... Оц... Рик ещё раз оценил обстановку. В душе кипела бессильная ярость. «Держи!» — он протянул грабителю своё оружие. «И нож мой подними, на котором ты стоишь!» — ухмыльнулся грабитель. Рик пожал плечами и чуть наклонился. В тот же момент скотина пнула его ногой в живот. Рик потерял равновесие и упал на спину. «Чёрт, больно!» «Ответ тебе!» — хмыкнул первый грабитель. Он наклонился и сам поднял свой нож с земли. Второй раз хохотался громко и глупо. Редрик поднялся на ноги, отряхнул пыль с камзола. Он вернётся во дворец и отдаст приказ найти и доставить к нему обоих недомерков, а потом их же ножами порежет их на кусочки. «Кошель!» — напомнил первый. Рик протянул руку. Отстегнул увесистый кожаный мешочек и отдал. «Теперь отпустите её», — проговорил он. «Отпустим?» — спросил второй грабитель у первого. «Может быть», — нехорошо улыбнулся первый. «Но сначала я прикончу гадёныша за то, что царапнул мне руку». Риг вздрогнул и отступил на полшага. Грабитель, сжимая здоровой рукой нож, размахнулся и... «Нет!» — крикнула Юна. Вдруг налетел сильный ветер и стало темнее. С грохотом и звоном посыпалось на мостовое стекло. Лопнули окна в ближайших домах. Оба грабителя упали навзничь, словно какая-то невидимая сила мгновенно выбила опору у них из-под ног. Рик и сам не устоял на ногах. Шмякнувшись на колени, он больно ударился об улыжники и застонал сквозь зубы. Ножи подняла в воздух и отшвырнула куда-то вглубь улицы. «Юна, хватит, остановись!» Заорал Рик, с трудом перекрикивая ветер. Она словно опомнилась. Неуверенно посмотрела на него, потом обвела ошарашенным взглядом сотворённые ею разрушения. Рик встал на ноги. Чуть прихрамывая, подошёл к ней и обнял. «Ты удивительно сильная», — прошептал он, прижимая её к себе. «И кажется, ты только что спасла мне жизнь». «Что я натворила?» — с удивлением в голосе спросила она. «Не думай об этом. Сейчас тебе просто надо успокоиться». У них за спиной послышались крики и топот. Рик обернулся, это был гвардейский патруль. «Что здесь происходит?» — рявкнул гвардеец, с лычками сержанта, подойдя ближе. Потом внимательно посмотрел на них и вытянулся в струнку. «Ваша светлость! Граф Редрик! Что? Чем? Какие будут приказания?» «Вольно, сержант!» — хмыкнул Рик. Бросив недобрый взгляд на лежащих на мостовой и стонущих грабителей, добавил «Эти двое напали на нас и хотели убить. Арестуйте их. Потом скажу, что с ними делать». «Слушаюсь!» Сержант бодро отдал честь и обернулся к своим. «Взять голубчиков!» Тут же несколько гвардейцев бросились к будущим весельникам, заставили подняться и заломили им руки за спины. Рик подошёл к первому. Отобрал у него свой кошелёк, и сержант приказал немедленно отконвоировать их в каталажку. Часть гвардейцев отправились выполнять приказ, остальные остались. «Какие ещё будут приказания, ваша светлость?» — снова спросил сержант. «Проводите нас пару кварталов, и можете быть свободны», — подумав, распорядился Рик. Он взял Юну за руку и повёл за собой торопясь скорее покинуть неблагополучное место. За спиной у них чеканили шаг-гвардейцы. Минут через десять все вышли на Большую площадь и остановились. «Дальше мы сами», — сказал Рик. «Вы можете продолжать патрулирование улиц?» «Слушаюсь, ваша светлость!» «Спасибо вам», — звонко сказала Юна, останавливаясь. Кажется, она наконец-то начала приходить в себя после всего случившегося. «Ну, пойдём?» — позвал её Рик, размышляя о том, что теперь придётся удвоить усилия, чтобы помочь ей справиться с потрясением, чтобы вернуть прежнюю беззаботность, чтобы Юна снова почувствовала, как хорошо, когда он рядом. Она не ответила. Даже головы не повернула. Сияя улыбкой, она с удивлением смотрела на одного из гвардейцев, здоровенного белобрысого парня, который стоял чуть в стороне и совершенно по-идиотски улыбался ей в ответ. «Тимми!» — счастливо взвизгнула Юна и бросилась этому гвардейцу на шею. «Что ещё за Тимми?» — обалдел Рик.